О природе — чудо. Виновер, которому часто приходилось ходить на Лубянку, первый узнал, что вокруг дела ОМ что-то происходит. Какая-то особая атмосфера, суета, перешептывание. Оказалось, дело внезапно пересмотрено. Новый приговор — Минус двенадцать. Все это в неслыханных темпах. Пересмотр занял не то день, не то несколько часов. Сами темпы свидетельствовали о чуде. Когда наверху нажималась кнопка, бюрократическая машина проявляла удивительную гибкость. Чем сильнее централизация, тем эффектнее чудо. Мы радовались чудесам и принимали их с чистосердечием восточной, а может быть, даже ассирийской черни. Они стали частью нашего быта. Кто только не писал писем в высшие инстанции на самые металлические имена. А ведь такое письмо является, так сказать, прошением о производстве чуда. Грандиозные груды писем, если они сохранятся, — настоящий клад для историка. В них запечатлелась жизнь нашей эпохи в гораздо большей степени, чем во всех других видах письменности, потому что они говорят об обидах, оскорблениях, ударах, ямах и капканах. Но чтобы их разобрать и выловить из-под словесного сора мелкие крупицы реальности, все же понадобится Сизейхов труд. Ведь и в этих письмах мы соблюдали особый стиль и утонченную советскую вежливость и говорили о своих несчастьях на языке газетных передовиц. А если только взглянуть на эти кипы писем наверх, можно безошибочно констатировать, что в чудесах Ощущалась насущная потребность, иначе говоря, жить без чудес было невозможно. Надо только иметь в виду, что писавших, даже если чудо совершалось, подстерегало горькое разочарование. К этому просители не были подготовлены, хотя народная мудрость издавна утверждает, что чудо лишь мгновенная вспышка не дающая никаких результатов. Что оставалось в руках после осуществления трех желаний? Во что превращалось утром золото, полученное ночью от хроманогову? Глиняная лепешка, горсточка пыли. Хороша только та жизнь, в которой нет потребности в чудесах. История с О.М. Открыла целую серию передававшихся из уст в уста историй о чудесах, грянувших сверху, как гром и благодетельная гроза, если только гроза бывает благодетельной. А все-таки нас чудо спасло и подарило нам три года воронежской жизни. Как обойтись без чудес? Нельзя. Ех-ха! «Сообщил нам телеграммой о замене приговора. Примечание. Хазин, брат Надежды Яковлевны. Мы показали ее коменданту. Он пожал плечами. Улита едет. Пока до нас доползет, снег выпадет». И он напомнил, что пора выбираться из больницы и добывать себе зимнее жилье. Смотрите, чтобы из щелей не дуло. Зима здесь знатная. Официальная телеграмма пришла на следующий день. Комендант, может, и не сразу бы оповестил нас о ней. Но еще до его прихода на работу... Нам рассказали о ней две девушки, телеграфистка и регистраторша, с которыми О.М. уже научился болтать и шутить. Мы пошли в комендантскую и долго ждали хозяина. Он при нас прочел телеграмму и не поверил своим глазам. «А может, это ваши родственники бахнули? Я почем знаю». Два-три дня он не выпускал ОМ, и это стоило нам немало волнений, пока, наконец, не дождался подтверждения из Москвы, что телеграмма действительно правительственная, а не сфабрикована ловкими родственниками сыльного, сданного ему под расписку. Тут он вызвал нас и предложил выбирать город. Решать пришлось сразу, на этом комендант настаивал. Ведь в телеграмме не было сказано, чтобы он дал нам подумать. Безотлагательно, сказал он. И мы выбрали город под его взором. Провинции мы не знали. Знакомых у нас не было нигде, кроме 12 запрещенных городов. Да еще окраин, которые тоже находились под запретом. Вдруг ОМ вспомнил, что биолог Леонов из Ташкентского университета хвалил Воронеж откуда был родом. Отец Леонова работал там тюремным врачом. «Кто знает, может еще понадобится тюремный врач», — сказал ОМ. И мы остановились на Воронеже. Комендант выписал бумаги. Он так был потрясен всем оборотом событий, то есть быстротой, с которой было пересмотрено дело, что проявил неслыханную любезность, дал казенную подводу, чтобы перевести вещи на пристань. Частных лошадей мы бы не достали, их уже смыла недавно проведенная коллективизация. В последнюю минуту комендант пожелал нам всяческой удачи, вероятно, он даже щел нас чем-то вроде своих, потому что оказался одним из первых свидетелей чуда которая грянула сверху. Зато с Костеляншей все вышло наоборот. Она потеряла к нам всякое доверие. «Кем должен быть человек, чтобы с ним так поступили?» – прочла я немой укор в ее глазах. Она, конечно, не усомнилась, что у О.М., Должны быть какие-то страшные заслуги, иначе они не выпустили бы его из своих лап, как не выпускают никого, кто однажды попался. Опыт у Костелянши был глубже, чем у нас, а в нашей стране у людей развился странный, но вполне понятный эгоцентризм. Они соглашались доверять только собственному опыту. Сыльный О.М. был для нее свой. Через три года она уже узнала, что далеко не всякий сыльный может быть зачислен в категорию своих, и что при сильных тоже надо держать язык за зубами. Неожиданно помилованный для чердынца ссылка в Воронеж кажется раем, он стал для нее чужим и подозрительным. Думаю, чердынские сильные после нашего отъезда долго припоминали, не наговорили ли они чего опасного при нас и обсуждали, не были ли мы специально засланы, чтобы разведать их мысли и тайны. Сердиться на Костеляншу не приходится. Я бы также чувствовала себя на ее месте. Потеря взаимного доверия — первый признак разъединения общества при диктатурах нашего типа, и именно этого добивались наши руководители. И для меня Костелянша была чужой, и я не понимала многого, что она говорит. У нас такие исковерканные правовые представления, мы так одичали и такими полубезумными глазами смотрим на мир, что между познавшим еще не познавшим, в сущности, не может быть никакого контакта. В тот памятный год я уже кое-что понимала, но еще недостаточно. Костелянша утверждала, что их всех совершенно незаконно держат в ссылке. Вот она, например, к моменту ареста уже отошла от работы в своей партии, и когда ее забрали являлась частным лицом, и они это знали. А я, дикарка или одичавшая от всего, что мне вливали в уши, не понимала ее доводов. Если она сама признает, что принадлежала к разбитой партии, почему же она обижается, что ее держат в ссылке по нашим нормам? Так и полагается, так я тогда думала. Наши нормы, как я полагала, ужасны, жестоки, но такова реальность, и сильная власть не может терпеть явных, хотя бы не действующих, но все же потенциально активных противников. В государственной пропаганде я поддавалась очень туго, но все же и мне успели внушить дикарские правовые идеи. А Нарбут, например, оказался еще более восприимчивым учеником нового права. С его точки зрения нельзя было не сослать О.М. Должно же государство защищаться. Ну, что же будет иначе? Ты пойми. Я не возражала. Стоило ли спорить и объяснять, что не напечатанные... И непрочитанные на собрании стихи равносильны мысли, а за мысли ссылать нельзя. Только собственное несчастье раскрывало нам глаза и делало нас чуточку похожими на людей, да и то не сразу. Мы некогда испугались хаоса, и вдруг все сразу взмолились о сильной власти, о мощной руке, чтобы она загнала в русло, Все взбаламученные людские потоки. Этот страх самое, пожалуй, стойкое из наших чувств. Мы не оправились от него и поныне, и он передается по наследству каждому, и старым, видевшим революцию, и молодым, которые еще ничего не знают, кажется, что именно он станет первой жертвой разбушевавшейся толпы. Услыхав, вечно повторяющееся, нас первых повесят на столбе, я вспомнила слова Герцена про интеллигенцию, которая так боится народа, что готова ходить связанной, лишь бы с него не сняли пут, выровнять ход истории, уничтожить ухабы на ее пути, чтобы не было никаких неожиданностей, а все текло. Гладко и планомерно. Вот чего мы хотели. И эта мечта психологически подготовила появление мудрецов, определяющих наши пути. А раз они есть, мы уже больше не решали действовать без руководства и ждали прямых указаний и точных рецептов. Ведь лучшего рецептурного списка ни я, ни ты, ни он составить не может. Значит, нужно благодарить за то, что нам предложен сверху. Отважиться мы можем только на совет в каком-нибудь частном случае. Нельзя ли, например, разрешить различные стили при выполнении социального заказа в искусстве? Очень хотелось бы, слепцы мы сами боролись за единомыслие, потому что в каждом разногласии, в каждом особом мнении нам снова чудилась анархия и неодолимый хаос, и мы сами помогали молчанием или одобрением сильной власти набирать силу и защищаться. От хулителей, какой-нибудь костелянши, поэта или болтуна. Так мы жили, культивируя свою неполноценность, пока на собственной шкуре не убеждались в непрочности своего благополучия, только на собственной шкуре, потому что чужому опыту мы не верим. Мы действительно стали неполноценными и ответственности неподлежим. А спасают нас только чудеса.